Глава двадцать вторая Обить Лора нельзя, он ослаблен. И девушку еще перепугаем до разрыва сердца, а потом отвечать. И вообще это не настолько мое дело, чтобы костьми ложиться на пути желающего самоубийца таким экзотическим способом и Лора. Хочет сдохнуть от руки брата, его право. «Ваше Величество», — обратилась я к нему ровно, — Академии для нормального функционирования необходим завхоз. Я настоятельно рекомендую одобрить кандидатуру текущего коменданта женского общежития мисс Аниси на эту должность. Бледное лицо Валерии порозовело. В себя на приходило стремительно. Насчёт разрыва сердца я, пожалуй, погорячилась. И для человеческой девушки она в очень хорошей физической форме. Это Дарион отмечал. Нет. Ничуть не чуть с него удивил меня и Лор. И отойдя от Валерии, грузно опустился на своё кресло. Нет, нет, и ещё раз нет. Завхоз Академии драконов это слишком высокая должность для женщины. Магический паразит фыркнул, будто был недоволен словами Лора. Удачно по времени фырк получился, так и хотел и сказать. Даже эта безмозглая тварь понимает нелепость твоего заявления. Но пришлось соблюдать приличие. У неё достаточная квалификация. С свои комендантские обязанности она исполняет. Пусть исполняет их и дальше. Эллор махнул рукой. Женщины безответственны, недостаточно умны. Они хороши только в Он выразительно посмотрел на Валерию и ожеканил. Хороши лишь в двух вещах: рожать детей и выносить мозг. На подобные заявления я привыкла не обращать внимания. Валерия же мигом раскраснелась до ушей. А ей очень не нравится такое отношение, и в голосе зазвучало обиженное ехидство. Если всё обстоит именно так, зачем я учусь на боевого мага, а другие девушки на щитовиков, а? Это пустая трата ресурсов. Ничего и ново, откинувшись на спинку и лор и сказать не мог. Будь я единственным ректором Академии драконов, «Я бы всех девиц отсюда выставил, организовал бы им Академию домашнего хозяйства». «Такая имеется», — заметила я. «Вот!» — Илор аж руку вскинул. «Туда-то я всех девиц отсюда бы и сослал, чтобы не мешали мужчинам учиться». «Что ж», — процедила Валерия все еще краснее от гнева. «Не буду оскорблять кабинет присутствием недостойной». Она развернулась на каблуках и зашагала к двери. Илор не унимался. Смотри, Халлен, типичная женщина, вынесла мозг моему брату, попыталась мне и теперь уходят. А ведь я её не отпускал. Мисс Валерия, завтра ожидаю вас в это же время в моём кабинете, на урок хороших манер. Вылетев из кабинета, Валерия даже дверь не закрыла. Створку прикрыл один из гвардейцев. Ну что могу сказать? Позиция Илора этой девушке явно не по душе. И если она станет избранной принца Арендера, а я скажу, что вынуждена была продолжать притворяться мужчиной ради любимой службы в ЕСБ, то сочувствие мне обеспечено. А там, где сочувствие, там и до поддержки недалеко. Нам нужен заведующий хозяйством. Я шмякнула перед Лором кипу бумаг. Звук получился неожиданно громким. Странно посмотрев на меня снизу вверх, Илор коснулся пальцем губы и вдруг с предыханием спросил: "Хален, ты меня ревнуешь?" Я растерялась, но нашлась быстро. "Нет, разве я когда-нибудь сдавал по?" "Ладно, полетели", недовольно отмахнулся Илор. "Просто ты так эмоционально реагируешь, когда она рядом со мной". Пролетел он эту тему как же? И о какой эмоциональности он говорил? Я полностью себя контролировала. Поправила его ошибку. «Не когда она с тобой, а когда ты с ней так близко, что принц Арендер тебе бы голову, не разбираясь, бросился откручивать. Зачем ей встречу завтра назначил?» «Я назначил». Неожиданно искренне удивился Элор. «Да, я четко это слышал». «Да, просто так». Элор в растерянности пожал плечами, ляпнул из природной драконьей вредности. «А если она завтра придет?» «Да ну брось, она же не слушает, когда ей говорят. Мне Арен об этом несколько часов рассказывал, несколько раз, по несколько часов». Я чуть не рассмеялась. Но наконец-то на младшего принца нашлась управа. Наконец-то он на своей шкуре прочувствует все прелести подобного ему чудесного поведения. «Ой, не надо веселиться, лучше бы мне посочувствовал». Посетовал и лор. Готов посочувствовать, сразу после того, как избавишь меня от всей этой волокиты с бытовыми вопросами и назначишь нового заведующего хозяйством академии. Я постучала пальцем по стопке бумаг. Это невыносимо скучно читать. Ты объявление отправил? Да, конечно. Значит, подождём желающих. Илор потёр грудь, и в этом жесте было что-то болезненное. По лицу стремительно разлилась бледность. Отсортируй самые срочные дела и реши их. Остальные оставь в будущем заведующему хозяйством. Лекарство. Тихо напомнила я, и под взглядом его мутнеющих глаз мне стало не до уговоров о назначении заведующего. Илворн наклонился в бок и вытащил из стола флакон чёрного стекла. Откупорив пробку, выпил содержимое и скривился. Ну и гадость. Его всего передёрнуло, последовал тяжкий вздох. "Почитаешь мне?" Я посмотрела на стопку документов. Конечно, надо было разобраться с заказами для нужды академии, служебные записки хоть краем глаза глянуть. Но и лорд так смотрел на меня с такой надеждой, что я не смогла отказать. Сразу же пожалела о своей слабости, но я тоже не прочь расслабиться с интересной книгой. Тем более хотела ознакомиться с тем, Что читает Дорион? Ночь была в самом разгаре, а я сидела на крыше и смотрела на далекие огоньки в окнах общежитий. Бутылка в моей руке светилась от плещущегося внутри огненного вина двухсотлетней выдержки. Я то и дело отхлебывала его, и все во мне горело от него, от заполнивших голову мыслей. Я никак не могла понять, почему мне так тяжело, плохо, больно, словно из меня выкручивают душу. Хотелось рыдать, прислониться к чему-нибудь плечу и глупо, некрасиво рыдать. Непонимание достигло какого-то невыносимого предела. Вино в очередной раз опалило рот, облизало губы языками пламени. Сбоку скрипнули по черепице когти. Оглянулась, ко мне плыло белесое пятно. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что это белый демона-кот осторожно шел ко мне по коньку крыши. Только этой твари не хватало. Судорожно утирая слезы, я повернулась обратно к общежитиям и сипло предупредила. «Не подходи, убью!» «Ой, мне столько раз это обещали! Я до сих пор жив!» Надменно фыркнул демона-кот. Он уселся рядом со мной, положил хвост на сомкнутые передние лапы. Бух, слишком поделишься? Иди ты. Ну что вы все такие невежливые, а? Что ящерицы, что люди? О да, люди, протянула я и склонила голову на упёртую о колено руку. Я их совсем не понимаю. Тебя что человек довёл? Демонок от явно удивился. Дракон хотел сказать я, но не стало. Тем, что умирает, не хотела думать я, но подумала. Нет, люди это так, побочная странность. Ситуация с моей магией сводила с ума. Мы, драконы, пугаем остальных не только потому, что всем с детства велят нас бояться. Мы пугаем ещё и потому, что наша магия давит на окружающих существ, и это зачастую вызывает инстинктивный страх. После чтения довольно нудного исторического изыскания о возможном существовании працивилизации, лежащему на моих коленях Элоро, я попыталась разобраться с хозяйственными проблемами. Но в коридоре основного корпуса меня толкнул спешащий студент-волкооборотень и извинился не слишком почтительно, а мисанися, до этого вполне адекватная, вдруг посмела шумно высказать мне своё возмущение тем, что какие-то ящики о которых я ни сном, ни духом, пришлось разгружать на полигоне. Понимаю, бывают увлеченные своим делом существа, которые ради него в порыве праведного гнева способны перебороть инстинкт самосохранения, и будь это единичный случай, но... Вместе с тем волкооборотнем и сейчас фривольно подошедшим демона-котом, это значило только одно. Моя магия ослабла настолько, что больше не действует на окружающих. И это скажется на моём статусе, на восприятии меня остальными, едва я покину окудемию, в которой дисбаланс пока не так заметен из-за защитных браслетов. Я даже отказалась вместе с Элором телепортироваться на приём в Азаран, чтобы не засветить этот приступ слабости. Но что, если к утру магия не восстановится и дальше будет хуже? Я не знала ни одного хорошего целителя. которому можно без проблемно исправить воспоминания. И с мисс Анисией неприятно получилось. Я хотела помочь, но теперь нет. Теперь всё строго по регламенту. И Лор в вопросах назначения на должности должен иметь совещательное право голоса, и я не стану больше уговаривать его заниматься не его делами. Мисс Анисия пусть ждёт, когда со ректор Дигон и сокровищница вылезет. И Лору перенапрягаться нельзя. А я по привычке его нагружаю. И ради чего? Ради какой-то академии, дура. Дура. Слёзы текли по лицу, рыдания рвали грудь. Я попробовала залить их вином снова, и снова ничего не получилось, только окна общежития задвоились перед глазами. Дураки мы с Лором оба. Он ж тот влёкся на меня, я ж тот влеклась на него и также глупо получила травму. потому что недостаточно сосредоточилась на битве, иронично и глупо. Слушай, чешуйчатый, позвал меня демон-кот. У меня к тебе дело есть. Я и забыла, что он тут расселся. Не повернулась, слёзы продолжали течь. Хлебнула огненного вина, мелепо надеясь, что его магическое пламя выжжет терзающие меня чувства. Чувства не выгорали, только желудок будто раскалялся. «Чешуй, Четый!» Оторвавшись от бутылки, рыкнула. «Отстань!» «Да ты послушай!» «Побрею!» Я отмахнулась бутылкой. Во тьме полыхнуло выплеснувшееся на демона-кота вино. На белом хвосте оно разгорелось ярче, превращаясь в настоящее пламя. Вытращив глаза, демона-кот рванул прочь. А я поднялась. Мир шатался, и я честно пыталась устоять на ногах, но вынужденно рухнула на четвереньки. Все плыло, мысли почти не двигались. Еще немного, и я отключусь прямо здесь, на крыше. Вдруг чьи-то сильные руки рванули меня вверх, притиснули к груди в золотых завитках вышивки, и я ощутила пьянящий, сильнее выигранного вина аромат корицы и раскаленного металла. И пусть его искажал чужой тревожный запах, это был и лор. Отдавая выигрыш сегодня вечером, я полагал, что через часик мы вместе его разопьем. Элор подхватил меня на руки. «А ты меня не дождался. Как не стыдно!» «Это мой выигрыш. И нет, с тобой я больше не пью. Это чр... чре... чре... вата. Отпусти!» Я ударила его светящейся бутылкой по плечу. «Сейчас! Прямо сейчас!» Распахнув крылья, Элор спрыгнул с крыши. Всё закружилось. Я прижалась к нему, но шептала: "Отпусти, отпусти, отпусти". И стукала его бутылкой по плечу, повторяла снова и снова, пока Элор входил в дом, нёс меня по холу, лестнице, коридору, укладывал одетую на свою постель. Казалось так важно ему это сказать, добиться этого. "Отпусти, отпусти, отпусти". Шептала я, зарываясь под одеяло и шёлковое, без единой шерстинки покрывало. Отпусти. Отпустил. Хрипло ответил Илор. Он возвышался надо мной, и единственным светом в комнате было сияние бутылки в его руке, красная, тём мрачная. Уже отпустил. Этот свет и густые тени и бледность Лора и тёмные провалы вместо глаз Он был похож на мертвеца. Я зажмурилась и потянула одеяло на голову. Уснуть. Уснуть бы, а утром обнаружить, что всё это просто кошмарный сон. Отчаянное желание не сбылось. Проснувшись от рассветного кошмара, а потом заснув и снова пробудившись, я оставалась в Академии драконов, в спальне Илора, и чувствовала себя так, словно на меня обрушилась скала. И тут пахло и лором, сильно, терпко. Пусть покрывало в этом доме не шёлковыми, а меховыми, я бы получила отличное сокровище, но но что я буду делать, если и лора не станет? Ведь из новых покрывал сокровищ тогда не появится. Как жить, не пополняя коллекцию? Это же немыслимо. Меня пробрал озноб, сердцебиение участилось, страх навалился, стискивая рёбра. Вымораживая всё внутри, неконтролируемый и резкий приступ, заставивший покрывшись чешуёй сжаться под одеялом. Я лежала так, вздрагивая и пытаясь восстановить дыхание, восстановить контроль над чувствами. Кажется, чем дольше живу без семьи, тем меньше во мне от потомственного менталиста. Я так слаба, что не могу следовать своему пути одна, и это безмерно разочаровывает. Когда паника отступила, я, закусив угол подушки, заставила тело изменить форму. Непривычно болезненные спазмы скрутили меня, но я нашла в себе силы сесть. Под потолком тускло загорелась магическая сфера. Рядом с кроватью оказался столик, которого вчера вроде и не было. На нем меня поджидал кувшин с охлажденным осколками льда напитком. Серебряная поверхность посудины стала матовой от конденсата. и несколько капелек оставили на ней влажные дорожки. Рядом с кувшином под серебряными колпаками скрывалась еда, а блюдо с фруктами стояло незакрытое. И Лор обо мне позаботился. Прямо из кувшина я напилась обжигающе холодного, солоновато-кислого морса. Дышать стало легче. Поднявшись, хотела черпнуть магии в кристаллах и привести себя в порядок с заклинаниями, а потом... Потом задумалась, зачем мне эта возня с делами Академии? Она вне сферы моих интересов, я тут временна. И император Корид, кстати говоря, не спешил требовать от меня участия в делах ИСБ, так что и лор, похоже, просчитался. Разминая ноющие плечи, я подошла к окну и отдернула портьеру. Судя по яркости солнца и положению теней, полдень уже миновал. Столько спала, а не отдохнула. Я закрыла лицо руками. Пора взять себя в лапы и что-то делать, а не раздумывать о возможной скорой смерти Илора. Не хотела я больше терять близких, никогда. Зачем позволила себе привязаться к нему? Он же оранский, эти золотые драконы мрут как мухи, а я всё равно сделала такую глупость. Эмоции захлёстывали, я вскрикнула и ударилась о стену. Шелк обоев промялся, удар отозвался болью до самого плеча. Не должно быть так больно, но... Недостаток магии сказывался. Привалившись к стене, я зажмурилась. Восприятие обострилось, и я услышала отдаленный смех. Он приближался к двери. «Ор, ну отпусти, отпусти меня!» Смеялась Диора. «Я рада, что ты так рьяно хочешь со мной уединиться, но можно же не на плече меня тащить». Последняя она сказала под дверью спальни. Для этого ей с Лором пришлось пересечь его гостиную. Всё стихло. Я отступила от стены. Сердце колотилось в горле. Меньше всего мне сейчас хотелось встретиться в спальне Лора с любой из его любовниц. Ну, давай же, неси дальше. Дёра опять смеялась. В твою спальню. Отчеканил и Лор неожиданно зло. Что-то его сильно разозлило. И в его голосе мне почудились отголоски страха. "О, если ты так хочешь?" Весёлый голос Диоры удалялся. Я разжала кулаки, выдохнула. "Дела академии не моё дело. Я отправлюсь спать к себе. Мне нужно восстановиться, а не взваливать на себя лишние обязанности". Рель и Лор тянется ко мне из темноты. В его глазах Страх, непривычный, странный, пугающий. Илор рукой пытается достать до меня, а я парю в этой темноте, смотрю на его дрожащие от напряжения пальцы, в его глаза с расширившимися зрачками. Сосуды проступают на его лице чёрным узором, растекаются чернотой и на руках. Ри, помоги мне, умоляет Илор искренне и проникновенно. Все ещё пытаясь дотянуться, зацепиться за меня, а я не двигаюсь. Я смотрю, как тьма затягивает его и поглощает изнутри, расползаясь чернотой по венам. Знаю, что должна протянуть ему руку, схватить, вытянуть, но мне так страшно. Я боюсь этой тьмы, боюсь прикоснуться к лору. Меня душит паника, вдруг не получится спасти. Ри Мольба и мука, нежность и тоска до да слёз, моих слёз. Не отпускай меня. Тьма чёрными руками охватывает Илора, тянет куда-то в неизвестность, и я, не помня себя, не понимая даже, бросаюсь к нему тяну руки, светящиеся холодным серебряным светом. В последнем отчаянном рывке наши пальцы соприкасаются, и чернота на руке Илора вздрагивает и отступает. Дыхание резко перехватывает, я не могу вдохнуть, оглушена бешеным шумом я. Вскрикнув, я вырвалась из объятия одеяла и рухнула на пол. На запястье что-то вибрировало, в сознание кто-то ломился, я ничего не соображала. Вибрация браслета и ощущение касания к разуму наконец сложились, и я поняла: это вызов от кристалла Академии. Едва приоткрыло сознание, практически увидела ярко-красную надпись: Тревога. Всем служащим Академии Драконов явиться на экстренный сбор. Причина нападение вестников Бездны. Иллор. Я подскочила на ходу, меняя форму костей и суставов, проверяя резерв кристаллов и мысленно уже выхватывая жаждущего крови